Глава 20 Сиятель оказался в летах. Окружавшее его золотое сияние давно потеряло искрометный блеск молодости. Оно уже не слепило, как у молодых веганцев, а заливало все вокруг мягким, густым, теплым светом. Держался он с большим достоинством, а мерцающий белоснежный хохолок на макушке не перья, не волосы, а что-то совсем непонятное – Придавал ему сходство со святым В лице мягкость, чуткость Иногда такие лица с множеством добрых морщин Можно увидеть у стариков и здесь, на земле «Мне действительно жаль, что наша встреча вызвана подобными обстоятельствами» Обратился он к инаку. «Но тем не менее я рад знакомству, поскольку мне уже рассказывали о тебе» «Не так часто случается, что смотрителем станции работает существо с планеты, которое не входит в галактическое содружество. Признаться, именно поэтому ты меня и заинтересовал. Я все пытался представить себе, каким ты окажешься на самом деле». «Опасения в данном случае были излишни», — произнес Улис немного резко. «Я за него ручаюсь. Мы давние друзья». «Да, я забыл. Ведь ты его и нашел», сказал Сиятель, потом окинул комнату взглядом. «Еще одно существо». «Я не знал, что их будет двое. Мне говорили только про одного». «Это друг Инока», — пояснил Улис. «Значит, произошел контакт. Контакт с планетой». «Нет, контакта не было». «Тогда...» «Нарушение секретности?» «Может быть», — сказал Улис, «но при таких обстоятельствах, при которых и я, и ты были бы вынуждены поступить так же». Люси поднялась со своего места и двинулась через комнату к ним, медленно, спокойно, словно она плыла. Сиятель обратился к ней на посредническом языке. «Я рад познакомиться с тобой. Очень рад». Она не разговаривает, сказал Улис. И слышать ей тоже не дано. Она лишена возможности нормального общения. Зато она наделена другими способностями, сказал сиятель. Ты так полагаешь? Спросил Улис. Даже не сомневаюсь. Сиятель сделал несколько шагов навстречу Люси. Та стояла, не двигаясь. Оно, э, вернее... Она, насколько я понял из твоих слов, это женщина, она совсем меня не боится. Она не испугалась даже меня, усмехнулся Улис. Сиятель протянул руку у Люси. Та несколько секунд стояла неподвижно, затем подняла свою руку и коснулась пальцев, скорее даже щупалец сиятеля. И на мгновение показалось, что окутывающее веганца золотое сияние обволокло ее. Он моргнул, и наваждение, если это было наваждение, исчезло. В ореоле золотистого света стоял один только сиятель. Но почему, подумал он, Люси не испугалась ни улицы, ни веганца? Может быть, она действительно видит сквозь внешнюю оболочку или как-то ощущает скрытую в этих существах человечность. Помоги мне, Бог, я даже сейчас думаю не иначе, как земными понятиями. А если так, то, может, в ней самой есть что-то такое, чего обычным людям не дано. По происхождению и по виду она, безусловно, человек Земли, но ее не коснулось деформирующее влияние земной культуры, Таким, возможно, был бы человек, если бы его не стесняли узкие рамки правил поведения и условностей, которые с годами затвердевают и превращаются в законы, определяющие отношения к жизни.